«Адское пекло!» Вурдалак Горехвост высунул из за оврага волчью морду, недоверчиво втянул ноздрями воздух и уставился на долину парой серых, коварно сверкающих глаз. В деревне грязная хмарь затевалась что-то недоброе. С раннего утра мужики толкались на площади перед домом старосты Воропая, таскали хворост для костра, И лили смолу для факелов Двор старосты превращался в оружейный склад Кто-то приносил рогатину, кто боевой топор Кто просто валил на телегу вилы или тяжелые цепы для обмолота зерна Куцый хвост вурдалака дрогнул, пригибаясь к земле По серой, в бурых подпалинах шерсти пробежала волна от тревожного вздоха Изменник ветер дунул в спину и понес волчий запах к селу. Псы за околицей почуяли неладное и начали рваться с цепей, заливаясь лаем. Горехвост презрительно повернулся к ним задом и затрусил в сторону леса, опушка которого наползала на низину, как морская волна, катящаяся к берегу. Большая премьера. Кто ты? Ты откуда вы? И какого звания добрый человек? Из бурсаков, философ Хама Брут. Подойди ко мне, Хама. Ты ведьма! <свят> как же ты познакомился с моей дочкой. Не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в киевскую семинарию привези бурсака Хаму Брута. Он знает. Я найду тебя! Оно только с первого раза немного страшно, а там оно уже не страшно. Пойду к пану расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев. <звы> читай, читай. Тебе одна ночь теперь осталась. Гоголь. Вий. В сентябре. На канале Хранитель. Не смотри. Слушай. В этом году весна в диком лесу задержалась. Месяц травень уже подходил к концу, а грязные комья снега еще громоздились в низинах и устилали овраги, чего Горехвост никак не мог одобрить, потому что на мокрых вмятинах слишком явно отпечатывались его особенные, с отставленным большим когтем следы. Тощий хвост радостно вильнул, когда сквозь остатки тумана проступили очертания исполинского дуба. По черной коре дерева расползались глубокие морщины, на голых ветвях не колыхалось ни листка, несмотря на разгар весны. Волк бежал вокруг кряжестого ствола и нырнул в низкий земляной домик с крышей покрытой дерном. Края крыши касались лужайки, дерн порос травами, отчего со стороны эта полуземлянка напоминала холм с темным провалом входа посередине. Внутри было где развернуться. Вдоль стен тянулись ряды поставцов, в дальнем углу дымился очаг, над которым качался закопченный котелок с варевом, Волк невольно оскалился, заметив на палатях нелепую куклу в шутовской одежде из лоскутков, однако не подал в виду и повернулся к пестрому скомороху спиной. Едва он сунул нос в дымящийся котелок, как кукла ожила, спрыгнула с палатей и вцепилась ему в загривок восторженно голося. «Попался, серый! А ну, стаскивай волчью длаку!» Грехвост извернулся, скинул непрошеного седока и придавил лапой к полу. «Отпусти!» — завизжала кукла. «Сдаюсь, и я опять проиграл!» Волк вскочил на задние лапы, сбросил шкуру и принял вид высокого, жилистого человека в добротном кафтане, теплых портах и стоптанных сапогах. Кукла прокатилась по полу, перекувырнулась и превратилась в маленького ростом всего в пол аршина мужичка с бородой и густой гривой темных волос. Мужичок подбежал к вурдалаку, обнял его за коленку и проворно вскарабкался на плечо. «Ну и ловкать же ты, Игоня!» — ухмыльнулся вурдалак, обнажив пару желтых клыков. «Так хитро глаза отводить только ты и умеешь!» «Как же ты меня распознал?» спросил бородатый, ласково трепляк лок серой шерсти, оставшийся у вурдалака на загривке. «Откуда в моем логове кукла? Я игрушек отродясь не держал», загоготал вурдалак. «Дай-ка я позабочусь о твоей длаке». Мужичок перепрыгнул на стол, бережно снял с волчьей шкуру репьи и убрал ее в переметную сумму, которую вурдалак перекинул через плечо. Вдвоем Они выбрались на туманную поляну, где уже собиралась обеспокоенная лесная братья. Водяной колоброд выполз из болота, неловко шлепая ластами по траве, и теперь пучил рыбьи глаза на русалку шипуню, раскачивающуюся на дубовом суку. Шипуня, тонкая, бледная, с густой копной зеленых волос, строила рожи лешему распуту, который устроился под молодой липкой и неторопливо плел лыка. Старая Кикимора кряхтела и жаловалась на судьбу Сто-Гусена, очертаниями, подозрительно напоминающему оборотня. Однако все они сторонились и прижимались к земле, когда над головами пролетел, хлопая перепончатыми крыльями, демон-упырь-вахлаг с багровым мясистым лицом, И копытами на козлинных ногах. Горехвост! Где тебя черти носят? Загудел, как сто труп в охлак, едва завидев в Урдалагас и А ты, мелкий злыдень, не лезь под копыта, я от тебя спотыкаюсь. Что вы знали? Ничего хорошего. Мрачно буркнул горехвост. Деревня на нас ополчилась. Чем мы и так досадили? «Мужики давно на нас точат зуб!» — зловеще завыл упырь, опускаясь на поляну. «Еще бы!» — подал голос пестрый Гоня, подпрыгивая, чтобы его было лучше видно. У них глаз заведущий Рука загребущая Я-то их близко знаю Столько лет прожил за печкой у старосты Этот жмот даже по праздникам Треп не ставит А ведь злый день в доме Лицо наиважнейшее От него все богатство зависит Стоит ему узнать о сокровищах Что хранятся в пещере под миростволом И мигом заявятся Не побоятся Ни нашего лесного брата Ни лиха, что поджидает их на заповедных путях. «Знаю, у тебя старая обида, населян», — погладил его в охлак, — «как не крученица, когда после стольких лет безбедного житья тебя вдруг гонят поганой метлой. Дикий лес не такое теплое местечко, как деревянная изба. У нас халявы не нагуляешь». Все вокруг захохотали, злыдень день Игони скривился и выпалил. «Зря вы смеетесь! От мужиков только и жди, что пакости до подставы! Как дорвутся они до сокровищ, так не только разграбят все до последней монетки, но и пещеру вверх дном перероют, корни отца всех дубов мира подрубят, и рухнет наше великое древо, с ним и весь лес!» Леший распут перестал плести лыка, Водяной сучить ластами, а русалка качаться на ветке. «То-то я смотрю, весна в этом году задержалась!» — промолвил упырь. «Уже давно месяц травень, а на миростволе не листка! Видать чует древо беду! Деревенские не впервой лезут в лес!» — усмехнулся, оскалившись Горехвост. «Пусть приходит, я зубки им покажу!» «А вот и не покажешь!» Запрыгал перед его носом пестренький скоморох. «Ты бежишь от огня, они разведут костров до небес! Так не только тебя, но и всю братву выкурят!» Вурдалак угрюмо подергал себя за длинный ус и отступил. «Есть у нас и на это управо, Заверил Вахлак. «Черная книга!» Все разом умолкли. «В черной книге собраны старинные заклинания, на которых спокон веков стоит дикий лес. Стоит вызвать великого лиходея, он явится из песка и нагонит на гнусных людишек такого страху, что они век не забудут!» Аж это да!» Оживилась Кикимра. Водяной благосклонно забулькал, русалка захохотала. Леший и тот довольно гугукнул в кулак и погрозил кочедыком о пушке. «Сколько живу в диком лесу, лиходей еще не видал», — облизнулся Грехвост. «Мне бы хоть одним глазком на него взглянуть». «Не упомню, когда его последний раз звали», — с сомнением заметил Игоня. «В прежние времена лиходей каждую весну приходил». Мечтательно поведал Упырь. Садился посред этой поляны на каменный престол и любовался на праздник, что устраивали в его честь ведьмы и колдуны. Мироствол от такого веселья давал первый лист. В лес приходила весна, да потом ведовства стало мало, праздники стихли... «Господин перестал появляться, от лесной братьи только мы остались, да изредка прибьется ко двору какая-нибудь приблуда вроде нашего вурдалака или деревенского злыдня. Но нынче случай особый. Нашествие селя нужно остановить. По такому поводу раскрою-ка я вновь черную книгу, как в старые добрые времена». «А ты читать-то умеешь?» — насмешливо осведомился Горехвост. «Я-то умею!» — заверил его вахлаг. «Черная книга писана колдовскими письменами, и читать ее нужно не так, как обычную писанину, а наоборот. Если знать ее тайны, то все будет как надо, а не знать...» «Можно так на что после костей не соберешь!» Над верхушками сосен пролетел черный ворон, уселся на ветвь мира ствола и тревожно закаркал. «Ворон грает, что мужики вломились в лес!» Поднял кривой палец упырь. «Настал лютый час, медлить нельзя!» Под корнями огромного мироствола зиял темный провал. Оттуда тянуло сыростью и холодком, но не из-за этого обитатели леса опасались совать туда нос. В пещере хранилось главное сокровище заповедного края — Черная книга. А в глубине скалы выселись врата в преисподнюю, где обитал владыка лиходей страх перед которым был настолько велик, что один лишь упырь набирался храбрости подходить к закопченным створам. Вахлак исчез в черном провале, ойкнул на покачнувшейся ступеньке и долго возился во тьме. Наконец он показался торжественно неся на бархатном покрывале ларец с откидной крышкой. Грехвост затаил дыхание. Упырь повертел ларец корявыми пальцами, нащупал потайную пружину и щелкнул замком. Крышка лязгнула и приподнялась. В охлак сунул внутрь мясистый нос, порылся, пошмыгал и внезапно отпрянул, вращая круглыми, как за глазами. Ларец выскользнул у него из ладоней и грохнулся озимь. Из него выпал почерневший от старости лапать с дыркой на месте большого пальца. «А где книга?» — «Ничего не понимая, спросил вурдалак. «Книги нет!» — пролепетал упырь. Его лицо поменяло цвет с багрового на пепельно-серый. Он приподнял ларец, перевернул днищем вверх и потряс с такой яростью, будто собирался вытрясти из него тридесятое пекло. Несколько грязных волокон драного лыка вылетели и понеслись на траву, вертясь в воздухе, как осенние листья. «Сперли!» — Кулка выдохнул в охлак. «Как такое возможно? Мы же все... Мы братва!» Возмутился маленький злыдень Игоня. «Ты чего шивался рядом с пещерой?» Вперил упырь острый взгляд в вурдалака. «Как, «Как же я тут живу? И охрана поляны — мое дело?» заплетающимся языком Объяснил Горехвост Что ж ты главного не уберег Кроме тебя никто тут не рыскал Признавайся Твоих поганых лап дело Насел на него упырь «Как ты только подумал!» — вышел из себя Грехвост. «Я за дерево глотку порву!» «Ты чужой! Приблудился к нам, невесть, откуда? Из всех лесовиков тебе одном, теплая кровь! Люди тебе роднее, чем наш брат!» «Я давно стал своим!» — обиделся Вурдалак. «Ты, охлак сам с этим ларцом и возился! Нечего с больной головы на здоровую валить!» «Ах, так ты на меня бочку катишь!» — разъярился упырь. «Братцы, вяжите его спиной к дереву! Я допытаюсь до правды!» Грехвоста со всех сторон облепили цепки и лапы. Он попробовал вырваться, но его сжали так, что перехватило дыхание. Несколько мгновений, и его распластали по стволу дерева, опутав с ног до макушки такими толстыми веревками, что даже в волчьем обличье он не смог бы их перегрызть. «Братцы, это же жена не несмело подал голос Игони. «Неужели вы думаете?» Но пырь грубо двинул мальца по затылку и жестко велел. «Обшмонать волчье логово! Нам без книги капец! Все на поиски! Живо!» Водяной, леший русалка в сопровождении мелких тварей и живностей бросились к землянке. Игоня уныло поплелся следом. Беспокойно заграил в ветвях мироствола ворон, негодующий на такое бесчинство. Упырь запалил давно подготовленный костер, щипцами выудил горящую головешку и с угрозой направился к грехвосту, приговаривая. «Признайся по-хорошему, иначе придется с тобой по-плохому!» «Нашли!» Дурным голосом завопила русалка, высовываясь из землянки. Она подняла в бледных руках драгоценный книжный оклад, сверкающий золотом и самоцветами, и затрясла копной спутанных волос, заходясь в приступе хохота. «А ты еще отпирался!» Скаля зубы прошипел упырь. «Тащите книгу сюда!» Однако под драгоценным окладом книги не оказалось. В просветах, сквозь которые раньше виднелся кожаный переплет, теперь зияла пустота. «Куда книгу дел? Винись, пока цел!» – полез к вурдалаку упырь. Но грехвост лишь ошалело, вращал глазами и бормотал. «Не мое это! Клянусь, не мое!» «Но ты сам напросился!» – потерял терпение упырь. «Берегись! Сейчас на твоей вшивой шкуре одной подпаленной станет больше!» И вахлак подступил к нему с щипцами и пылающей головешкой. Вурдалак судорожно забился в путах и заголосил. «Братцы, да вы что в самом деле? Это же я, ваш Вурдик, ваш серый горюня! Сколько уж лет прошло, как мы снюхались! Вспомните, сколько соли мы вместе слезали! Сколько вина вместе вылокали!» «Так по что ты нас предал, изменник?» — заорал на него упырь. «Не предавал я!» «А вот отведай-ка огоньку! Как паленым запахнет, сразу сознаешься!» И вахлак начал тыкать головней в распахнутый кафтан, опутанный веревками. «Постойте!» — послышался тонкий голос. Злый деньгонь раскинул в стороны по-шутовски рукава и загородил грехвосто своим телом. Его макушка едва доходила у пырю до колена, но тучный демон все же остановился и с удивлением уставился на малыша. Игоня уперся сапожками в землю и принялся оттирать Упыря подальше от дуба, заклиная. «Послушайте, что грает ворон! Вы будто оглохли!» Ворон и в самом деле каркал, не переставая, и подпрыгивал на ветвях, от чего на голову вурдалак усыпалась прошлогодняя шелуха. Упыря озадаченно поднял морду с тупым сплющенным носом, прислушался... И перевел. «Вот ведь лихо! Мужики взяли путь прямо сюда! Они знают дорогу! Видно, кто-то им подсказал!» Он с ненавистью сверкнул зенками на горе хвоста и зловеще прибавил. «Мы с тобой еще разберемся! Повиси пока тут! А вы, братья лесовики!» Обратился он к лесному народу. «Живо все по местам! Пугните людишек, как вы это умеете!» собравшихся на поляне как ветром сдуло. Русалка полезла на дерево, водяной пополз к болоту, а леший помчался в дебри, что отделяли лесную глубинку от опушки. Упырь взмахнул перепончатыми крыльями, покрутил длинным крысиным хвостом и оторвал от земли копыта. «Облечу лес, может, подмогу найду», — сообщил он. «Ждите, скоро вернусь». Его тяжеловесная туша взмыла ввысь и скрылась среди деревьев. игоня набросился на веревки, прижавшие в вурдалака к стволу, и принялся изо всех сил кромсать их ножом. Ему пришлось попыхтеть, прежде чем путы спали. Грехвост сполз на траву, вздохнул полной грудью, И растер затекшие руки. Уматывать надо, серый! суматошно запречитал злыдень. Тащи свой хвост чаще, пока братва не вернулась! Без хвоста я остался. Мрачно ощупал пола кафта на грехвост. Длаку у меня отобрали! Эх, что бы ты без меня делал! Сукаризный бросил и гоня, подтаскивая переметную сумму. Я твою длаку из логова стырил и сохранил. Вот она! Надевай! Грехвост сжал маленького злыдня в объятиях, едва не придушив, и проговорил. «Игоня лучше друга, чем ты у меня еще не было». «Ладно, ладно, ты только лизаться не вздумай!» Отмахнулся Игоня, хоть по его довольной роже было заметно, что ему приятно. «Ты-то хоть веришь, что я не крал книги?» «Я-то верю, да что толку?» «Как могла наша братва решить, будто я тать?» «Такая тоска, а хочется, прям как в полнолуние. В лепешку разобьюсь, а пропажу найду!» «Куда тебе? Прячься в яругах и не выползай!» «Нет, ты деревенских жадюк лучше моего знаешь. Они и впрямь дуб подкопают, и конец тогда нашему лесу!» Горехвост поднял голову к ворону и с почтением спросил. «Ворон Воронович, тебе с высоты все видать! Не заметил ли кто вынес книгу?» Черная птица горделиво приподняла клюв и выпятила грудь. «Он прям раздулся от собственной важности!» Неодобрительно буркнул Игоня. Не обращая на дня внимания, Ворон прокаркал несколько обрывистых <сас> фраз. «Чего? Чего он сказал-то?» Запрыгал от нетерпения Игоня. «А ты-то не знаешь?» «Откуда? Я ж деревенский, я к тутошним лесным повадкам не приноровился!» «Говорит, будто никто книги не выносил», — с досадой сказал Горехвост. «Эх, ворон, хоть ты и глазастый, а самого важного не углядел!» Он подобрал дранный лапоть, валяющийся перед входом в пещеру, и внимательно его осмотрел. «Кто спер книгу, тот его и подбросил». Глубокомысленно заявил Горехвост, воздев кверху палец с нестриженным ногтем. «Найду хозяина этой рванины, найду и Татя. Подскажи-ка мне, кто у нас носит лапти?» «Знамо кто? Распутлеший?» — отозвался Игоня. «Он с утра до ночи только и делает, что плетет лыка. Если, конечно, в лесу не плутает и мужиков за нос не водит». «Вот-вот», — прояснил Горехвост. «Когда чужаки забираются в чащу, леший их первым встречает. Если кто с селянами и знает, так именно он. Ты, дружище, сиди тут, сторожи вход в пещеру, чтобы еще что-нибудь не уволокли. Но ну, я побегу за распутом и заставлю во всем повиниться». Игоня расправил серую в бурых подпаленных волчью шкуру и заботливо набросил ее на плеч приятелю. Едва тёртый кафтан вурдалага коснулся шерстяного покрова, как горехвост преобразился, миг, и он уже стоит на четырех лапах, скалит клыкастую пасть и помахивает хвостом. «Не попадись мужикам!» – крикнул ему на прощание Гоня. «Вертаться не торопись! Тут тебя хлебом солью не встретят!» Добраться до Лешего казалось не так-то просто. В дебрях, где он обитает, сам черт ногу сломит, а уж волчья лапа, то и дело попадает то в яму, то в лужу талого снега, то скользит по сырому глиняному склону, то натыкается на бурелом, а колючки-то, колючки так и виснут на шкуре со всех сторон, и попробуй их счисти, когда вместо рук лишняя пара ног, вместо пальцев когти». Деревянная изба лешева выглядела жалко даже по сравнению с логовом Вурдалака. Она пряталась в самой чещебе и только едкий дымок над дырой в крыше давал знать, что тут кто-то есть. Самого Лешего не застать, где его только носит. Горехвост сел на задние лапы и принюхался к ветру. Дикий лес жил своей жизнью. Скрипели старые деревянные стволы, колыхались засохшие сучья... Голосили, ошалевшие от предвкушения весны птицы, шумели заросли густого кустарника. Кряжестые стволы лесных старожилов угрюмо взирали на гостя, забравшегося в чужие владения. Вурдалак подозрительно уставился на одной из осин, тщательно обнюхал ее и гавкнул. «Распут, хватит в прятки играть! Разговор есть!» Осина судорожно взмахнула ветвями, Сдвинулась с места и приняла облик высокого дикаря в грубом рубище и дырявой шапке. «Кочадык тебе в ухо! Как ты меня распозвал?» — спросил Леший. «Все вокруг на ветру колышутся. Ты один застыл, будто столб. И навозом от тебя несет так, что за версту можно почуять». «А тебя несет псиной!» — обиделся Леший. «Это от того, что жизнь собачья. Но я явился не лаяться». «Не до тебя мне сейчас! Деревенские мужики идут лес сжечь! Если я их и не запутаю, они чего доброго до самого мироствола дойдут и его подпалят! Я тебе помогу!» «Ты уже помог, когда черную книгу стащил! Да не брал я ее! Упырю, сказки рассказывай!» Вурдалак разозлился и прыгнул. Его зубы щелкнули у крючковатого носа лешего. Вблизи тот оказался не таким высоким, как выглядел издали. Всего на голову выше обычного человека. «Ага, вот ты и попался!» — возликовал Горехвост. «Лапти-то на тебе совсем новенькие и свежего лыка. А куда старые дел? Покажи-ка их! Живо! Сначала поймай вы меня!» — проскрипел леший, и с неожиданным проворством отступил в чащу. Горехвост бросился за ним. Поначалу ему чудилось, что догнать неуклюжего дикаря, продирающегося сквозь подлесок, плевое дело. Однако, как вурдалак не стремился вперед, как не обдирал шкуру о густые кусты? Леший ближе не становился. Распут двигался не спеша, перешагивая через овраги и бережно раздвигая заросли. Но при всей его внешней неспешности угнаться за ним оказалось никак невозможно. «Что за наваждение?» Высунув язык из пасти, остановился Грехвост. Он едва успел отдышаться, Леший оглянулся и хитренько подмигнул ему. Вурдалак зарычал, вскочил с места и резко скакнул и снова не смог достать даже до пятки лесного хозяина. «Адское пекло! Хитришь? Ничего, я тоже хитрить умею. У лешего все шиворот на выворот и задом наперед, и вонючее свое рубище он носит...» Горехвост скинул с плеч волчью длаку и принял людской вид. В человеческом обличии продираться сквозь чащу оказалось совсем неудобно, да ему и не это надо было. Сбросив с себя тертый кафтан, он ловко вывернул его наизнанку и надел из подней стороной вверх. Правый сапог обул на левую ногу, а левый на правую, пояс рубахи завернул пряжкой за спину, мир вокруг преобразился Кусты перестали цеплять и запутывать, а деревья хлистать ветвями. В три шага он добрался до Лешего, ухватил зарубище и резко дернул назад. Нет! ты во всём не сознаешься, или я тебя в щепку сотру!» Охей, настырная же ты псина!» глухо ухнул Чищобник. «За псину ты еще поплатишься», — пообещал вурдалак. «А пока отвечай!» «Твой это лапать И он вынул из-за пазухи улику, подобранную на поляне. Леший расхохотался. «Ты дурной или поганок нанюхался? На размер взгляни, сам попробуй нацепи эту мелочь на мою ступню!» И он вытянул кряжестую ногу, похожую на толстый древесный корень. В самом деле, его кривая подошва была раза в три шире, чем лапать из ларьца. Плетенки Лешего не только размером, но и видом не походили на ту, что держал Грехвост. «Но ведь кроме тебя в лаптях никто больше не ходит», — опешил вурдалак. «Мужики ходят в деревне!» — возразил распут. «Где деревня, а где мы?» — все еще соображая, пробурчал Грехвост. «Непростой это лапать! скривил деревянную рожу Леший. «Я б его даже трогать не стал! Сговоренный он злой, а ты-то у нас добрый!» «Тем, кто лес не портит добрый, а кто рубит и жжет, тут уж не до добра!» За дремучей послышались голоса. меж деревьев замелькали огоньки факелов, косы и топоры звонко запели, вонзаясь в подлесок и расчищая дорогу целой толпе мужиков во главе с сельским старостой Воропаем. «Легки на помине!» — бросил с досады распут. «Как не только дебри прошли мухоморым всем вщи Совсем страх потеряли! Видно, знают, что нет у нас книги, иначе ни в жизнь не решились бы лезть!» «Как они могли-то узнать? Кто им сказал?» — вскрикнул Грехвост. «Почем я знаю? Беги-ка отсюда, а я встречу гостей, как положено, по лесному уставу!» «Нет, брат, лес и для меня дом. Вместе живем, вместе и драться за него будем!» — возразил Горехвост и спешно накинул Длаку. «Ай, да здесь чертов волчара!» — испуганно заголосил Воропай, тыча в его сторону дубинкой с горящей просмоленой паклей на конце. «Разрази гром еробку!» — сказал молодой парень с ребой рожей, останавливаясь за его спиной. — Вот эта тварь, как будто из самого пекла явилась! Шкуры на выворот, а лапы-то лапы! Назад коленями выгнуты, будто нарочно сломаны! Мужики сгрудились с расширенными от страха глазами. Никто не решался сделать и шагу. Грехвост угрожающе зарычал и собрался куснуть, воропая за но стоило ему двинуться вперед, как все тело с головы до хвоста пронзила острая боль. «Что за черт? Отчего спина с лапами будто треснувшее стекло?» «Ребята, этот оборотень маху дал!» — азартно завопил ребой Еробка: «Глядите, он и оборачиваться-то не умеет!» «Кто не умеет оборачиваться? Я? Ах ты, стервец, отведай-ка моего клыка!» «Серый!» — зашептал на ухо леший распут. «Ты кафтан сапогами забыл обратно переодеть! Посмотри на себя!» Грехвост огляделся и ахнул. Его задние лапы торчали неестественно вывернутыми коленями назад, а шкура напялилась шерстью вниз, так что наружу смотрела дубленая подкладка цвета протухшего мяса. «Нападаем! Смелее! Жги эту адскую зверюгу!» — завопил староста, потрясая факел. Мужики неуверенно сдвинулись с места. Леший шагнул вперед и закрыл с собой горехвоста, широко растопырив корявые руки, похожие на древесные сучья. Ему на голову тут же набросили рыбачью сеть. Леший запутался и начал барахтаться, не удержался. И грохнулся озимь, высоко задрав ноги в новеньких лоптях. «Глядите, а он не такой уж высокий!» Тоненьким голоском крикнул Еробка: «Вяжите его и оборотня не упустите!» Воропай ткнул пламенеющим факелом прямо в нос горе хвосту. «Адское пекло!» «Пламя! Самое страшное, что может быть в лесу! Не зря его Длака хранит столько следов от подпалин! Справиться можно с любой бедой, но не с огнем!» Вурдалак отшатнулся и понесся назад, преодолевая ломоту в спине и лапах. Мужики позади улюлюкали и ликовали. «Гори хвост, я пропал! Спаси дерево! Найди книгу!» Кричал ему вслед распут, беспомощно барахтающийся в сетях. «У кого еще мог быть такой лапоть?» Оглянувшись, прохрипел вурдалак. Над его головой пронесся камень, он прижал уши и припал к земле. «Разве что у русалки!» — гукнул в ответ лесовик живет под наречкой. Деревенщина в речку всякий мусор бросает, а вода ей приносит. Она свесится с ветки и ловит, старьевщица. «Вижу, тут он!» – завопил воропай, раздвигая кусты и нацеливая на него самострел. Прожужжала стрела, едва не впившись в прядающее ухо. «Беги!» – протяжно завыл леший. Горехвост позабыл о приличиях и дропанул со всех лап, а сзади уже ломилась сквозь лес разнузданная толпа, готовая сжечь и порушить все на своем пути. Даже на темном фоне голых ветвей мироствола трудно было разглядеть русалку-шипуню. Лесная дева забралась так высоко, что ее неестественно бледные ноги сливались с обрывками облаков, проглядывающих сквозь корявые сучья. Горехвост вцепился передними лапами в морщинистую кору, вытянул морду и гаркнул. «Шипуня, ко мне, быстро!» «Еще чего!» — состроила ему насмешливую рожу русалка. «Полезай ко мне сам, если колготки не обдерешь!» Вардалак щелкнул зубами от злости и даже тявкнул с досады, чего век не делал. «Лей, слюну, лей!» – дразнила его русалка. «Слюнявчик тебе не подвязать!» Грехвост сбросил длаку и встал на ноги. Нижний сук висел высоко, не допрыгнуть. Имея он хоть три человеческих роста, и то бы не дотянулся. В задумчивости, почесав шерстяной клок на загривке, он принялся приводить одежду в порядок. Шипуня спустилась пониже, свесила со скрипучего сука густые с зеленым, отливом волосы и принялась издеваться. «Что, Серый, не по зубам тебе яблочко? А ты позлись, позлись! Нечего было обкрадывать братью!» «Никого я не обкрадывал!» «Вор! Датище! Переветник! Предатель!» Самозабвенно изливала на него поток оскорблений русалка Рыбья кость тебе в глотку, бычий цепень в кишки! Грехвост выхватил из-под мягкого кафтана свою единственную улику драный лапать, и со всех сил запустил им в гримасничающую физиономию девки. Лапать звучно шмякнул русалки по щеке, та истошно завопила, перекувыркнулась и свалилась с ветки. Грехвост едва успел отскочить, иначе она угодила бы прямо ему на макушку. Вурдалак осклабился, обнажив пару желтых клыков, и придавил ее коленом к земле. «Сгинь, варак! Расшиб меня до смерти!» — верещал русалка, извиваясь на чахлой траве. «Да какой еще смерти?» — тут уж настал ему черед усмехнуться. «Тебе нет ни капли живой крови!» «Изыди! Не смей прикасаться ко мне этой колдовской лихоманью!» «Вот этой?» Вурдалак подобрал упавший лапать и принялся тыкать им в рожу шипуни. А, «А, ой, перестань!» В диком испуге завизжала она. «Все, что хочешь, скажу, только уймись!» «Это твой лапать «Дурак, что ли? Не видишь, как он меня жалит? Я же его даже тронуть боюсь!» «Тогда откуда он взялся?» «Видать, от селян! В нем деревенская ворожба, чей какая-то ведьма превратила его в оберег против нечисти! Кто повесит такой на дворе, к тому наши не сунутся!» «А почему мне от него ни жарко, ни холодно?» Ты чужой, ты не здешний. Ни одной ведьме не придет на ум пересчитать всех тварей на белом свете. Меня, Олешего, упыря любой знахарю помнит. А тебя, видать, позабыли, когда наговоры читали. Кто еще мог держать этот лапоть? Может, кто-то из деревенских, да мало ли кто. Почем я знаю, что на уме у людишек... Горехвост перестал прижимать ее к кочке и поднял колено. Русалка тут же вскочила и полезла на дерево. Он завернул лапать в трепицу и спрятал за пазуху. «Это что еще за допрос?» Раздался за спиной грозный окрик. «Адское пекло! Только этого не хватало!» На лицо горе упала холодная тень упыря. Демон хлопнул перепончатыми крыльями и взмыл в воздух, готовясь напасть. Из его крючковатых пальцев вылезли острые когти и нацелились в урдалагу в глаза. «Вахлаг, стой! Ты видишь, я даже не в волчьем обличье!» — выкрикнул Горехвост. «Не собираюсь я с тобой драться. Мне только поговорить». «Шкуру с тебя сниму, тогда и поговорю!» — пообещал упырь и ястребом ринулся вниз. Грехвост едва успел ускользнуть, люди не приспособлены к бою с нечистой силой. В человеческом облике только землю мотыжить да коз доить, а коли драться, нужны волчьи зубы и звериная ловкость. Вурдалак едва успел развернуть свою длаку, как упырь налетел и вырвал ее из рук. Посмотрим, какой ты, когда не стоишь, на всех четырех! — гоготал упырь, дырявя и без того видавшую виды шкуру кривым когтем. «Ах ты, тварь!» — заревел грехвост, «Без волчьей силы меня задумал оставить! Да я тебя в землю зарою!» Легко сказать. Упырь в два раза выше и в три тяжелее. Шкура жесткая, не прокусить. Лапы длинные за три аршина достанет. Ухватит за горло пальцами змеями, да придушит в два счета. Разве только умом не блещет, как и все местные лесовики. Взял, да и отбросил Длаку подальше, чтобы не мешало. Грехвост метнулся к ней, как к спасению, да не доглядел. Упырь камнем свалился на плечи и прижал к чахлой траве. «Ох, и тяжела же его туша!» А Длаку он бросил нарочно для приманки. «Какой я простак!» И тут чей-то тоненький голосок пропищал. «Серый, держись! Длака у меня! Тяни плечи, накину!» Упырь удивленно разинул пасти, с которой дохнула с мрадом и оглянулся. Позади него скакал смехотворно маленький злыдень и гоня, победоносно вздымая в игрушечных ручках скомканную волчью шкуру. Воспользовавшись замешательством противника, вурдалак извернулся и выскочил из-под тяжелой туши. «Лови!» — крикнул Игоня, кидая Длаку ему. Горехвост подхватил ее и без промедления накинул. Миг, и он уже стоит на всех четырех, щеря клыки и размахивая хвостом. «Я тебя и в таком виде порву!» — гаркнул упырь и взмыл в вышину. «Серый, сюда!» — уже звал Игоня с порога пещеры. Его пестрая шапочка, прикрывающая гриву волос, едва виднелась из-за кряжестых корней дуба, за которыми зиял мраком вход в подземелье. Вурдалак молнией метнулся к нему, упырь в воздухе начал закладывать лихой разворот, да перестарался — и врезался пятаком в древо. «Лезь в пещеру!» подтолкнул Егоня. «Что ты? Там... там дверь в пекло, я я сроду туда не совался!» боязливо заупирался Грехвост. «Эта дверь уже век не отворялась!» Тянул за рукав Ягони. Да и теперь отворить ее некому. Без заклинания, из черной книги лиходей не появится. Спускайся, да будь осторожен, тут ступеньки шатаются. Грехвост сделал шаг под темный свод и задержался. Клок волчьей шерсти на его загривке встал торчком, уши прижались. Зубы непроизвольно ощерились, из-под потрескавшихся губ вылезли желтые клыки. «Тут никого!» — звал Игоня. «Смелее!» Горехвост шагнул вниз, но каменная ступень под его сапогом покачнулась. Он потерял равновесие и покатился в темноту, отбивая бока. «Опаньки!» — вредненько расхохотался Игоня. и «Сейчас я свет сделаю!» Злыдень хлопнул в ладоши, и на стенах вспыхнули факелы. Грихвост поднялся и отряхнулся. После яркого света дня в пещере было еще темновато, но глаза быстро привыкли. Пещера под миростволом казалась на удивление просторной. Стены были завешаны коврами с вытканными сценами дикой охоты, по углам выселись сундуки, из-под крышек которых сверкали золотые монеты и самоцветные камни. «Посмотри, сколько здесь разных богатств!» — заговорил злыдень, любовно поглаживая ладонью россыпи драгоценностей. «У деревенских мужиков дух перехватит, если они это увидят. Они затем и идут, чтобы эти богатства разграбить. Поверь, стоит им почуять наживу, и ничего их не остановить уж я-то знаю!» Грехво сдвинулся вдоль сундуков, равнодушно скользя взглядом по сверкающим венцам и чашам. В дальнем конце пещеры виднелась каменная дверь, уходящая в глубокое подземелье. По обе стороны от двери выселись мраморные статуи демонических воинов в тяжелых доспехах. Их раздвинутые пасти пугали рядом зубов, а свирепые морды горели такой яростью, что вурдалак непроизвольно оскалился и издал глухой рык. Он заставил себя подойти и толкнул дверь ладонью. Она не поддалась. Сдвинуть ее нечего было и думать. Мокрый камень был неподвижен, как скала. «Не боись! Никто тут не появится!» — бормотал игони перебирая длинными пальцами золотые монетки из сундука. «Разве что мужики!» «Их-то я и боюсь!» — возразил Горехвост. «У нас теперь одна надежда — на Лиходея!» «Лиходей глубоко, в самом пекле!» — шептал Игоня себе под нос. «Да нас ему дело нет! У него поди таких сокровищ пруд пруди! Станет он их защищать!» «Думаешь, дело в сокровищах?» — спросил Вурдалак и внимательно посмотрел на злыдня. «А в чем еще?» — искренне удивился тот. «Что здесь еще такого, за что стоило бы убиваться?» Берехвост задумчиво поворчал и потер шерсть на загривке ладонью. Каменная ступенька перед входом в пещеру глухо дрогнула, пара тяжелых лап с грязными копытами придавила ее к земляному полу. Гулко хлопнули перепончатые крылья, протискиваясь в узкий проход. Пупырчатая кожа забагровела в свете подземных факелов. «Батюшки, кто к нам пожаловал?» Развил руки Игоня. «Его высочество, Вахлак Первый, да прям в свое подземное владейнице!» Упырь не удостоил злыднев взглядом и с ненавистью уставился на Горехвоста. «Ты в ловушке!» — злорадно проговорил Вахлак. «Из пещеры не вырваться!» «Недоумок!» — выкрикнул Горехвост. «Сейчас сюда припрутся мужики и в этой ловушке. Окажемся мы все разом, если только ты с ними не в сговоре. Я? А кто же еще? Ты один днем и ночью ошивался в пещере, ты один сторожил ларец, никому не давал до него дотронуться, а на черную книгу и глянуть не позволял. Только ты мог ее выкрасть так, чтобы никто не заметил». «Верно, верно!» — подпрыгивал от нетерпения Гоня еще совал рыло в сундук, где она была спрятана. «Вот вы как! Взреве лупы! Да я вас по ступенькам размажу!» Он хлопнул крыльями, оторвал копыта от пола и взлетел в воздух. Горехвост мигом вытащил из сумы свою длаку и накинул на плечи. Не успел в охлак развернуться над его головой, чтобы по-истребинному спикировать сверху. А Горехвост уже стоял на четырех лапах и щерил волчьи зубы. Они сцепились в клубок и покатились по полу, кусая друг друга и раздирая когтями. Но упырь был намного крупнее и тяжелее. Он придавливал волка к земле, а его жесткая кожа едва поддавалась даже самым яростным щелчкам клыков. «Куси его, серый! Куси!» ожесточенного пилы гоня, прыгая вокруг них. Злыдень выудил из горы драгоценностей царский посох, сияющий по золотой, и принялся дубасить упыря по спине, однако посох оказался слишком тяжел для маленького домовика и в охлак не обращал внимания на слабосильные удары. Горехвост почувствовал, что задыхается под жесткой шкурой упыря, кое-как извернулся и выскочил на свободу. Враг ринулся за ним, протягивая кривые лапы с когтистыми пальцами. Грехвост оказался в углу, загнанно оцарапал каменные стены, развернулся и обреченно оскалился. Деваться было некуда, и он приготовился к последнему бою. Упырь надвинулся на него черной громадой, растопырил пальцы с когтями, похожими на ножи, и осклабился в безжалостной ухмылке. «Постой!» — выкрикнул Горехвост. «Если вырваться мне не судьба, то позволь умереть не в волчьем, а в человеческом духе!» «Воля твоя!» — хрипло гаркнула пырь. «Только книгу отдать не забудь!» «Как скажешь!» — покорно согласился Грехвост, «Она у меня за подкладкой. Он скинул волчью длаку и снова стал жилистым мужиком в толстом кафтане поверх мятой сорочки. Осторожным движением, стараясь не раздражать упыря, он отогнул полу кафтана и достал из-за пазухи прямоугольный сверток в грязной трепице, по очертаниям и размеру, напоминающий книгу. «Ага, вот она! Я ж говорил, что ты вор!» Сошелся от ликования упырь. Не смей к ней прикасаться! Грехвост послушно протянул сверток упырю. Тот схватил его крючковатыми пальцами и жадно принялся разворачивать. Тряпичная бертка упала на пол, обнажив дранный лапать. Это что еще такое? Удивленно проговорил упырь, хватаясь за лапать ладонью. И тут же пронзительно взвизгнул, отшвырнув его прочь. Толстая кожа на его лапе покрылась волдырями и принялась пузыриться. «Что за грязное колдовство?» – изумленно заверещал он. И гоня за его спиной издевательски захохотал. «Что съел?» – выкрикнул злыдень. Упырь зарычал от гнева. Мгновенно развернувшись, он бросился на Игоню и клацнул зубами перед его носом. Злый день завижал, как резаная порося и бросился на утек. Горехвост подхватил упавший лапоть, швырнул его злый и крикнул ⁇ Держи, оберег!». Игоня ловко поймал лапоть и ткнул им в морду упыря, чего тот отшатнулся и осадил назад. Не нравится! Торжествовал злыдень, размахивая берегом перед застывшими глазами во Серый! Дай ему жару! Я его придержу! Горехвост нацепил длаку мигом, обратившись в волка, оскалил зубы и со всех лап бросился к ним. Быстрый разбег, прыжок, взлет! Его зубы вцепились в бок и гони. Ты чего перепутал по дуре? Изумленно заверещал злыдень, но огромный волчара принялся возить этого мелкого, всего пол-оршина ростом мужичка по земле, утробно урча и раздирая его пестрый зипон когтями. Ошалевший упырь наблюдал за ними стеклянным взглядом и не шевелился. «Ты что творишь? Отпусти!» Вопил злыдень. Его длинная борода и лохматая грива волос мигом сбилась в космо и покрылись слюной, обильно стекающей из пасти Горехвоста. Вдоволь поваляв злыдня, Вурдалак скинул Длаку, выпрямился в полный рост и потребовал. «Отдавай книгу, Варюга! «Какой я тебе ворюга!» Уползая на коленях в угол, запричитал злыдень. «Совсем сбрендил!» Горехвост стегнул его лаптем по морде. «Злый день сморщился, но стерпел...» «Не жжется?» — участливо спросил вурдалак. «Пусти!» — хныкнул Игоня. «Тебе одному этот лапоть не прожигает ладони. Признавайся, откуда ты его взял?» Упырь придвинулся и с угрозой навис над бородатым мужичком, отчего тот совсем съежился. «Говори!» — властно велел вурдалак. «Хочешь правду услышать?» Брызжа слюной заорал злый день Послушай перед тем, как с тебя шкуру спустят Тут сейчас вся деревня соберется Мужики не упустят случая поквитаться с волчищем Упырь осторожно ткнул и гоню в брюхо когтем Отчего тот завыл Этим лаптем в меня шурнул сельский староста воропай, когда выгонял Вращая выпученными глазами, заговорил злый день лапать то непростой, заговоренный. Деревенская ведьма превратила его в оберег от нечистой силы. Воропай как погнал меня из-за печки, так и я и не усидел. А у вас в лесу сыро и стыло. Приютиться мне негде, ни тепла, ни постели. Я пошел к Воропаю и начал проситься обратно в избу. Он сказал, помоги вывести из дикого леса всю нечисть. Сам в лесу станешь хозяином. Выстроим тех хоромы каких ни у кого. Больше нет. Всей деревней требы класть станем. Будешь кататься, как сыр в масле. Игоня облизнул пересохшие губы. Ну а ты что? потребовал грехвост. А я согласился, продолжил Егони. Куда мне было деваться? Не в лесу ж с вами! пещерными пнями. Я воропаю поведал, что пока у вас черная книга, вы ничего не боитесь. Он велел мне книгу скрасть, да знак ему дать, чтоб всем селом выкурить вас чертей из гнезда. «Выходит, это ты книгу скрал?» Задыхаясь от гнева, спросил Вахлак. «Я? Кто же еще?» Алла что не давал мне покоя и напоминал о позоре. Я Подложил, чтоб вас, лесных дикарей, срамить «Как так вышло, что он тебе руки не жжет? Спросил Горехвост «Так я ж, как и тебе, ты не здешний, а я деревенский А оберег силен только против лесовиков Ведьм на ум не пришло заговорить его от всех тварей, что не водятся на белом свете Потому тебя и пронесло «Зачем ты тогда меня спасал?» Недоуменно спросил Горехвост Я дуба меня отвязал, и длаку мне возвращал аж два раза!» «А мне выгодно было, чтобы упырь тебя не споймал. Пока ты в бегах, все думают, что ты вор. На меня никто даже не смотрит. А как бы в ткнул тебя огоньком, то быстро бы доискался, что ты ни при чем. Тогда все кинулись бы за настоящим виновником. Ну а на какой ляд мне это?» «А откуда оклад в моем логове взялся?» «Я подбросил, пока ты по лесу носился, для верности!» «Книга где?» — пихнул злыдня кулаком в охлак. «А вот этого я не скажу!» — выдавил через силу игонь. Слышишь «Слышишь, что, снаружи? Это сельское мужичье добралось до поляны! Все, попались вы, братцы-нечистики! Целым вам из этой пещеры не выйти!» Упырь зарычал и принялся драть злыдня когтями, но тот только брызгал слюной и вопил. «Ничего ты со мной не сделаешь! Я такая же нежить, как ты! Меня не убить!» У входа в пещеру послышались возбужденные людские голоса. Вахлак бросил злыдня на землю и ринулся к лестнице. Шатающаяся ступенька покачнулась под его копытом. Он обернулся, взглянул на вурдалака и спросил. Серый, а как ты догадался, что варю это мелкая гниль? Ты за что станешь драться, пока дух не спустишь? За мироствол! не мгновение не сомневаясь, ответил упырь, без него лесу не выстоять! Вся лесная братва так и думает, проговорил вурдалак. А этот ли? «Проболталось, что думает лишь о богатствах. Золото в сундуках ему дороже, чем древо всех древ. Нужно совсем прогнить, чтоб железо и камни ценить выше живого. Тут я и заподозрил, что не наш он, чужой». «Ты прости меня, если что», — повинился упырь. «Зря я грешил на тебя». «Все мы грешны», — сказал Грехвост. «Отбивай мужиков сколько сможешь, а я поищу нашу книгу». Упырь выскочил из пещеры, снаружи послышался яростный рык, испуганные вопли людей и звук гулких ударов. Вурдалак и гляделся. «Черная книга не мелочь», — задумчиво пробормотал он. «У злыдня кишка тонка, чтобы околдовать ее». Поэтому он и содрал с нее оклад, видно думал, что от этого она беззащитнее станет. Никто не заметил, чтоб ее выносили отсюда, даже ворон». «А уж он-то все знает. Выходит, книга до сих пор здесь, в пещере. Куда ты ее спрятал?» – прикрикнул он на Игоню. Но злый день только забился в щель между двух сундуков и беззвучно таращился на него сверкающими ненавистью глазами. «Ладно, и без тебя разберемся», – буркнул Грехвост. Он откинул крышку одного сундука, другого, третьего – Перерыл кучу холодных монет и камней, поблескивающих в свете полыхающих факелов. Заглянул за висящий ковер, от чего вытканный на нем змей заколыхался и заструился по стене, как живой. «Ройся, ройся, здесь до тебя уже все перерыли!» злорадно прикрикнул Игоня. Снаружи послышался отчаянный вопль упыря, такой болезненный, как будто его пытали. Грехвост бросился к лестнице, поткнулся на шатающейся ступеньки и грохнулся лицом прямо в скользкие камни. «Адское пекло!» — невольно выругался он. «Чтоб тебя, лиходей, в порошок стер!» Внезапно он подскочил, вцепился пальцами в каменную ступень и принялся выдирать ее из земли. Камень не поддавался, Вурдалак подхватил позолоченный посох и начал орудовать им, как ломом. Ступень с треском приподнялась. Присыпанная комьями грязи под ней покоилась большая книга в черном кожаном переплете. Она набухла от сырости, но стоило ее тронуть, как страницы раскрылись, показав дивные изображения с летящими птицами и прытким зверьем. «Вот ты где!» Гладил ее грубой рукой в урдалак, И гоня за сундуками завыл. Горехвост сунул книгу под мышку, выудил злыдни из щели и пополз к выходу. Дневной свет ударил в глаза, заставив крепко зажмуриться. «Вахлак! Я нашел книгу! Сейчас все поправим!» Торжествующе заорал Горехвост и в тот же самый миг получил такой удар по лбу дубиной что разжал пальцы и рухнул, как подкошенный на вытоптанную траву. «Адское пекло! Почему так пахнет паленым? Этот запах опасности, этот запах тревоги!» Грихвост очнулся и открыл глаза. Он опять был опутан веревками по рукам и ногам и прижат к шершавому стволу дуба. В спину впились жесткие выступы древесной коры, но беспокоило не это. Хорошо знакомый, такой неприятный запах паленой шерсти заползал в ноздри. а под подбавь-ка еще огоньку!» Глумились деревенские мужики, собравшись вокруг большого костра, который они развели прямо посередине поляны. Грехвост глянул на пламя и обомлял. Староста воропая опускал в языке пламени его серую длаку. Он держал ее так, как держит ядовитую гадюку, брезгливо, с опаской, с перекошенным от страха лицом. Огненный жар принялся алчно вылизывать шерсть, оставляя на шкуре проплешины. «Вы чего творите, уроды?» Еще не придя как следует в себя, заорал Грехвост. «Не вами устроено! Не вам и портить!» Но воропая лишь с издевкой расхохотался и поворошил в костре уголек. Над духом жалобно хрюкнула багровая рожа хлака, грехвост скосил на него глаза, упырь болтался вниз головой, подвешенной за ноги на толстом суку. Тяжелая цепь с амбарным замком плотно прижимала к спине его крылья. Русалка шипуни, водяной колоброд и леш и распут валялись среди вывороченных корней, опутанные грязной сетью. Один только и гоня скакал у костра совершенно свободный и потирал ладони как в предвкушении вкусного ужина. Вот вам и пришел капец, сказал воропай со смаком втягивая ноздрями дым от сгорающей длаки. Сейчас всю нежить одним разом и изведем. Кончился век нечистой силы. Наш теперь лес. А осторожнее! Суматошно завопил игоня, прыгая на одной ножке и цепляясь старости за коленку. Нежить не дохнет, ее за здорово живешь, не ухайдокаешь? Огонь не справится. Черная книга возьмет! Успокоил его воропай. «А ну-ка, малой, тащи её, дочитай да то заклинание, которое из нежити дух вышибает!» Злыдень осклабился и мигом приволок книгу в черном кожаном переплете. Говорливые мужики в раз умолкли и отступили подальше. «Ты читать-то умеешь?» – осведомился староста. «А чего тут уметь?» – расхрабрился Игоня. «Книга как книга, открывай и читай!» «Брось! Не смей!» По грове еще больше заревел упырь. «Я тебя на колочки порву!» «Ничего ты уже не порвешь!» Ухмыльнулся Игоня. «Сейчас тут и следа твоего не останется!» Серая длака на глазах превращалась в залу. Грехвост вытянулся в струну и от отчаяния завыл. Остатки сил покидали его. Как только последняя шерстинка рассыпалась в прах, Он уронил голову на грудь и лишился чувства. а Айгоня меж тем жадно листал страницы и бормотал. «Так, где тут что-то, рабарщина, ничего не разобрать, дикие письмена! Скоро ты!» Нетерпеливо выкрикнул Воропай. Злыдень сверкнул на него темным глазом и буркнул. «Заклинания тот не подписаны, не поймешь, где оно, где другое!» Ну «Ничего, я и так знаю, что заклятие на снятие чар с заповедного леса должно быть на самой последней странице!» Он пролистал книгу до конца, прочистил горло и торжественно начал вещать. «Шикалу! Ликалу! Шагадам! Магадам! Викадам! Ахива ванилши! я Янаха!» Луянские мужики с перекошенными от страха рожами попятились. Рябой и робко выронил дубину и неторопливо ругнулся. Пламя костра вспыхнуло и взвилось чуть не до облаков. Воропай отскочил и взвопил. «Ты чего прочитал?! Это какое-то лиходейство?!» Но Ягоня, не обращая на него внимания, уверенно продолжал вещать. «О Виле, Виле, Хала!» Из входа в пещеру вырвались клубы сизого дыма. В нос ударил запах серы. Раздался оглушительный скрежет, как будто камни сдвинулись с места. Земля содрогнулась от грохота чьих-то шагов. Из пещеры вырвался сон чертей. Жутких, юрких, вертлявых, с острыми трезубцами в костлявых лапах. Они окружили поляну и пустились в безудержный пляс. Мужики завопили и прижались к костру, но это их не спасло. Со всех сторон в них уткнулись трезубцы и принялись подталкивать в огонь. В клубах дыма и пламени из пещеры появился статный муж в саморском камзоле из темно-синего бархата с короткой, гладко стриженной черной бородкой с пронзительно-синими ледяными глазами. В руках он держал царский посох, тот самый, которым грехвост орудовал вместо лома. «Турень! Черную книгу задом наперед читают! ха, -ха, -ха! Задергался от веселья упырь в охлаг, все еще продолжавший висеть вниз головой. «Где у других книг начало, там у нее конец и наоборот!» На первой странице, как вызвать лиходея из пекла? На последней, как снять чары с леса? Это любой лесовик знает! Только ты, деревенский лапоть, мог первую страницу с последней перепутать! Пришелец ударила землю посохом. Мужики оцепенели, превратившись в подобие статуй. Веревки с дуба упали, сети распутались, замок на цепях разомкнулся и упыль с грохотом обрушился на поляну, но даже не ойкнуло, только расхохотался диким заливистым гоготом. Леший, Русалка и Водяной выбрались из сетей и склонились перед лиходеем. Безжизненное тело Горехвоста сползло вниз по стволу и распласталось на жиденькой травке. «Как же мы тебя ждали, господин и князь тьмы!» С чувством выговорил упырь, сгибаясь в неловком поклоне. Лиходей окинул поляну колючим взглядом, ткнул посохом в злыдни и бросил. «А это кто?» «Это изменник гони! сморщил вохлак свою багровую харю. «Он чуть было весь лес не загубил, да сам же оплошал и вместо того, чтобы снять с леса чары, тебя вызвал!» Лиходей стукнул злыдня посохом по макушке. Игоня застыл, посерел и ушел в землю по пояс. По неподвижному лицу расползлась паутина тоненьких трещин. Упырь опасливо приблизился, ткнул его когтем и с удивлением произнес «Окаменел». Превратился в, в гранитного истукана. «Так и пылится ему до скачания времен», — сурово вымолвил Лиходей. «Ну а ты, деревенщина, что забыл в заповедном лесу?» Обратился он к воропаю, Оцепеневший староста поворочил деревянным языком, да не смог выдавить из себя ничего, кроме хрипа. «Запомни простое правило», — велел ему и ходей. «Обитатели леса не заходят в деревню. Деревенские не суются в лес дальше опушки, и никто никому не мешает. Если ты меня понял, то я всех отпускаю. Если нет...» «Останетесь тут навсегда!» Воропай так отчаянно закивал, что шапка слетела с его головы и плюхнулась в грязь. «Вот и ладно!» — удовлетворенно произнесли Хадей и взмахнул посохом. Деревенские мигом оттаяли и бросились на утек. Не успели кусты охлистать их колючками, как тех уж и след простыл. Лиходей затушил костер и воткнул посох в горелую проплешину. Сквозь черный пепел тут же пробилась зеленая травка, а мироствол покрылся свежей листвой. Русалка шипуня захохотала, белкой вскочила на нижнюю ветку и принялась раскачиваться, как на качелях. «Весна!» закричала она звонким голосом. Наконец-то весна пришла! Но багровая физиономия упыря выражала необычное для него замешательство. Господиня, потянул он рука, лиходея, тут наш старый дружок это, он до изменника доискался, без него бы мы дух испустили. Его хлаг показал кривым пальцем на распростертое тело грехвоста, который уже не дышал. Клочки серой шерсти на загривке вурдалака опадали на землю, обнажая гладкую кожу. Желтые клыки выпростались из-под губы, отвалились и сгинули. «От него ничего не останется», — шепнул Вохлак. «Жалко», — тихо сказала Шипуни и всхлипнула. «Сколько лет веры и правдой служил лесу!» — прокряхтел леший распут. Леходи опустил на траву колено затянутое шелковой тканью и погладил грехвоста по обнаженной коже. Сизый черт вытащил из кострища посох и протянул господину. Тот коснулся золотым наконечником переносицы в урдалака и резко велял: Очнись, воспрянь! Грехвост задышал. Сначала слабо, потом все глубже и глубже. Веки его приоткрылись. Глаза цвета тусклого серебра глядели поляну. «Что со мной?» — спросил он. «Я тебя возвращаю», — произнес Лиходей. «Ты еще нужен лесу». «А ты кто?» «Угадай». «Хозяин» — расплылся в улыбке Горехвост. «Сколько лет я мечтал хоть одним глазком на тебя взглянуть, и вот, наконец, привелось!» Черти вокруг завели хоровод, упырь подхватил русалку и пустился с ней в пляс. Водяной застучал ластами и забулькал, и даже леший откинул прочка кочедык с лыком и принялся выделывать корявыми корневищами кренделя. «Ну а ты чего, невеселый?» — спросил лиходей Грихвоста. «Радуйся!» Все обошлось. С чего мне радоваться, вздохнул Грехвост. Сожгли, мужики, мою длаку, не бегать мне волком по вешнему лесу, не ловить дичь на охотах, не пугать чужаков, клыки и те выпали. Какой теперь из меня вурдалак! Это не печаль! улыбнулся лиходей. Уж обновку-то ты заслужил! Он вырвал волосок из длинного уса и подул на него. И тот час в его ладонях вздулась пушистая длака, новенькая, лоснящаяся, без единой подпалины, только не серая, а черная, как глухая ночь. Лиходей сам набросил ее грехвосту на плечи, тот встал на четыре лапы, недоверчиво оглядел волчьи бока, взмахнул роскошным хвостом и взвыл от восторга. Собравшиеся вокруг друзья в один голос грянули со осмеху. «Как же теперь тебя кликать?» — пошерстил его шкуру упырь. «Серым уже не назовешь, может, черныш?» зачернышая я тебе морду начищу!» — Скалис гавкнул в ответ грехвост. Однако слово не воробей вылетит не поймаешь. Потому как дружно принялись подтрунивать над ним лесная братья, Он уже понял, что новое прозвище прилепится так, что не отбрежешься. Все вместе они провожали Лиходея со свитой в пещеру. Вместе смотрели, как закрываются двери в горячее пекло. «Эх, лишь бы до следующей весны ничего не случилось!» — проговорил упырь, бережно прижимая к груди книгу в кожаном переплете. «А там опять зацветет мироствол, опять праздник! Придет беда, зови меня!» Буркнул грехвост, пробуя носом свой новый пушистый мяг. «Позову, на покой не надейся!» Осклабился его собрат. «Мужичье хоть и напугано, да скоро оправится и снова полезет. Вот тогда и покажешь им свою обнову!»